«Алекс». Ярко-желтый шар для боулинга с грохотом ударился о дорожку, прижался к левой стороне и юркнул в жалоб за пару ярдов до кеглей. Снова. «Да чтоб тебе, Алекс, соберись! мы и турнир за тебя просрали!» Взорвался Эдди. «Оставь его. Не видишь, он страдает!» Строго одернул приятеля Скотт, глядя на меня с искренним сочувствием. Эд раздраженно хмыкнул. «Подумай, что же мне горе!» «Праздновать нужно, а не сопли распускать!» Подойдя почти вплотную, Миллер схватил меня за плечи и, несколько раз тряхнув, произнес почти по слогам. «Алекс, ты свободен! Свободен! Понимаешь? Можешь делать все, что захочешь. Писать мемуары, шляться по барам до утра, жарить горячих цыпочек». Скрестив взгляды точно гангстеры в боевиках девяностых, мы уставились друг на друга, не моргая. Когда я и Эдди были категорически в чем-то не согласны, то устраивали гляделки. Данный ритуал никак не помогал прийти к консенсусу, каждый все равно оставался при своем мнении, однако традиция есть традиция. Прошло около десяти секунд, затем пятнадцать, двадцать, и я опустил глаза. Эд победил. «Хе!» — победоносно вскрикнул он, ослабевая давление пальцев. Я тут же воспользовался ситуацией, сбросил с плеч руки приятеля и, добравшись до диванчика, рухнул на него мешком с песком, невесело отшутившись. «Кефси, не моя тема, приятель, так что можешь оставить всю нью-йоркскую птицу себе!» Скотт сдавленно захихикал. Прошло почти три недели с того дня, как Бриджд ушла. Странная штука. На протяжении последнего года я постоянно ждал, что это случится. И вроде как был морально готов... Но когда ожидания превратились в реальность, внутри что-то оборвалось. Тоска разверзлась черной дырой и принялась день за днем поглощать меня по частям. Подобное я испытывал, когда получил отказы от издательства из красного, последнего по важности списка. Злился я. Нет. Я был опустошен и не чувствовал ничего, кроме липкой и вязкой тоски. Ведь в глубине души знал, и эти отношения были обречены с самого начала. И даже не от того, что Бриджит слишком хороша для меня, а потому что я недостаточно хорош для нее. Скажете, от переменного ее слагаемых сумма не меняется, а вот и нет. В данном контексте еще как? Можно быть менее успешным, но постоянно находиться в развитии, искать себя, свой голос, совершенствоваться, а можно остановиться. Опустить руки, пойти работать на линию технической поддержки и каждый вечер забывать купить бутылку вина, ненарушно игнорируя СМС с напоминанием подружки. «Знаешь», — вывел меня из раздумий Эдди, «ты должен использовать свое унылое состояние и написать душераздирающую повесть. А я пристрою ее в какой-нибудь сборник». Я посмотрел на друга мутным взглядом и с грустной усмешкой напомнил. Уже забыл, с чем обернулось наше сотрудничество в прошлый раз. — Ой, да это когда было? К тому же сейчас я на хорошем счету у главного редактора. Эд наклонился вперед и, прикрывая губы ладонью, заговорщически шепнул. — Пялю ее по вторникам. — Фу! — скорчился Скотт. — Твои редакторша ведь за пятьдесят? — Что делать? Я карьерист. В отличие от вас, Олухов. Из моей груди вырвался смешок. Скотт досадливо закатил глаза. Домой я отправился пешком. Вечер был теплый, захотелось пройти. На подходе к моему многоквартирнику в глаза сразу бросился нетипичный для нашего района автомобиль. Новенький «Мерседес» класса «А» сверкал начищенными фарами и отполированным кузовом прямо перед входом в главный вестибюль. Боковые стекла были затонированы, но через лобовое я заметил смутно знакомое лицо. Или мне так показалось? Ладно, неважно. Поднявшись на свой этаж, устало шаркая ногами по полу длиннищего коридора, я дошел до квартиры и с удивлением обнаружил, что дверь приоткрыта. У голове сразу же заработали шестеренки. Бита стояла в простенке между стеной и встроенным шкафом в прихожей. Шокер Бриджит хранила в ящике прикроватной тумбы. Если не забрала, он все еще там. А у меня в рюкзаке была бутылка пшеничного виски. Пока я стоял и думал, как напасть на грабителя, дверь распахнулась. На пороге возникла Брайс. От удивления я чуть не потерял на полу свою челюсть и попятился назад, словно увидел призрака. Привет! Растерянно пробормотала бывшая. Прости, что без звонка. Не думала застать тебя дома. По пятницам ты обычно приходишь к полуночи. Я глянул на часы. Время только-только перевалило с десятку. Мигра не сдалась. «Что ты здесь делаешь?» «Приехала забрать остатки вещей». «Только теперь я заметил в худеньких, загорелых ручках две сумки». «Тебе помочь?» — предложил я. Но Бриджит отрицательно замотала головой, отступая в темноту прихожей. «Нет, все в порядке. Долив-то дойду сама, а там поможет Том». «Том?» «Да. Сын папиного партнера, помнишь?» «Тот хмырь, с которым мистер Брайс пытался тебя свести до меня? Ха, да и во время наших отношений тоже». — лохнул ревностью я. — Так у вас это... — Интрижка? — Не говори глупостей. Обиженно фыркнула Бридж. — Мы просто друзья. Потоптавшись еще пару секунд на пороге, она, наконец, вышла из квартиры, оттесняя меня в сторону. — Пойду. Береги себя. Остолбенело застыв, я проводил ее взглядом и очнулся лишь когда по коридору прокатился скрежет дверей старого лифта. Не знаю, какого черта меня поднесло на балкон... Лучше бы задачился поиском чувства стакана. Но на свой беду я рванул к стеклянной двери и выскочил наружу. Бриджит как раз вышла из дома. Том подошел к ней, что-то сказал на ухо, забрал сумки, а потом... Потом этот разодетый в брендовой шмотки козел поцеловал ее. «Поцеловал мою Бридж!» «Просто друзья, говоришь...» Еле слышно пробормотал я, не в состоянии отвести глаз от бывшей девушки и ее старого нового ухажера. Быстро же она переобулась. Я простоял на балконе добрые полчаса, пока меня не начало трясти от холода. Завтра обещали дождь. Неудивительно, что температура воздуха стремительно падала. Весна в Нью-Йорке полна сюрпризов. Вернувшись в комнату, я достал виски, распечатал бутылку и, не парясь по поводу стакана, знатно отхлебнул из горла. «Интересно, они сошлись только сейчас, или Бриджит уже давно крутила шашни за моей спиной?» В голове внезапно всплыли слова Эдди. «Ты должен использовать свое унылое состояние и написать душераздирающую повесть». Хм, что если получится?» Вдруг мне не хватало именно этого унылого состояния. Точнее, прежде она была слишком поверхностным, а вот теперь в самый раз. Недолго поразмыслив, я запустил ноутбук. Мысль не шла. Спустя сорок минут и четверть бутылки монотонно мигающий курсор начал раздражать. Ни слова, ни единого словечка. Я безнадежен. Крышка Ноута с треском шлепнулась о клавиатуру под давлением руки. В жопу все. Бриджит и Тома, ее высокомерного отца, писательство, всю мою чертову жизнь. Приложившись к виске и благополучно прикончив его в течение следующего часа, я кое-как добрел до спальни, устало повалился на кровать. Как нам говорят, лучший совет можно найти на подушке. Вот я и планировал, как следует его поискать. Не да только воспоминания о Бриджит, или алкоголь, настойчиво путали восприятие, будоража разбитое сердце, готовое и без предательских игр разума рассыпаться на стеклянную пыль. Первое, что я сделал после разрыва, сменил постельное белье. Все, подчистую. Но сейчас отчетливо слушался запах духов на соседней подушке. Простыня со стороны Бриджит казалась теплой. А через рифленое стекло в двери ванной комнаты мерещился стройный женский силуэт, расчесывающий длинные светлые волосы. Черт, как же я мог так легко ее отпустить? Телефон на тумбочке назойливо завибрировал, звонил Эдди. Приятель снова тусил в ночном клубе в компании недалеких старлеток, искренне верящих, что он директор крупного журнала. Интересно, если бы Миллера слышала главный редактор его издательства, как скоро он бы пополнил ряды безработных? С трудом открестившись от самого увлекательного сексуального приключения в моей жизни, я уткнулся в новостную ленту. Не читал, просто бездумно листал. И вдруг на глаза попалось обновленное фото профиля «Бридж». Сдуру я перешел на страницу и в графе «Семейные положения» увидел «Есть парень». В горле встал ком. Я резко принял сидящее положение и начал одержимо обновлять браузер. Статус оставался прежним. А ведь еще неделю назад он гласил «Все сложно». Какого черта, Бридж? Какого, мать его, черта? Открыв список контактов, я начал судорожно его листать. Но как только добрался до нужной буквы, Вспомнил, что удалил номер сразу после того, как выбросил постельное белье, совместные фотографии и набор коктейльных бокалов. Ладно, не беда, посмотрим в истории звонков. И вот среди одних и тех же имен я наткнулся на городской номер. Странно, кто вообще в наше время пользуется стационарным телефоном? Стоп! Это ж та, чокнутая, с игуаной. Дальше все происходило, как в тумане. Палец сам собой ткнул на иконку вызова. На дисплее замигала зеленая трубка. Сердце заколотилось быстрее. Что я собирался сказать? Бросить ответку, вылив на совершенно незнакомого человека все, что накипело? Некоторые психологи утверждают, если долго держать обиду в себе, однажды она сдетонирует и разорвет тебя на куски. Я не хотел, чтобы мои внутренности разлетелись по всему Бруклину, повиснув на фонарных столбах ошметками неоправданных ожиданий. Но чувствовал, что близок к этому. И пока воображение рисовало животрепещущую картину, похожую на скриншот из сериала «Ходячие», на том конце раздался сонный женский голос. — Алло, Питер? Походу, эта девчонка не только истеричка, но еще и слепая. — Эй, Пит. — Что случилось? — невнятно пробормотала она. Хрипло прокашлявшись, я несколько раз ударил себя кулаком в грудь и спокойно произнес. — Я не пит.